Василий Бочарников «Гости». Есть дети, которые привыкли, чтобы их обязательно уговаривали. И спать, и просыпаться, и гулять, и учить уроки, и умываться, и даже кушать. Разве не правда? Бабушка собрала на стол обед, зовет Сережу и Васю. А они в одно слово «после». Прошло полчаса, бабушка опять зовет внуков. «Ладно», – отвечают они, – кое-как все-таки усадили их за стол. «Щи? Не хочу!» – отхлебнул ложку Сергей и отодвинул тарелку. «Ешь картошку с мясом, рыбу жареную, творог со сметаной, кисель», – просит бабушка. Что-то куснул, что-то лизнул и из-за стола. За старшим и младший. «Да я для кого же то готовила, старалась?» – развела руками бабушка. Ну, наказание мне совсем отощают мои внуки. Погоди, бабушка, сейчас мы гостей позовем. Оставил я ее причитание. Ребята удивились и притихли. Вышел я на крыльцо и стал созывать гостей. Пришел медведь, сиволап-сиволапыч, лиса-мотя, ежик-кактус, мышка-коротышка, журавль-длинные ноги, кот-пищик и собака-белка. «Садитесь, садитесь за стол, друзья мои, и угощайтесь кому что по нраву». Уговаривать никого не пришлось. Сиволап-Сиволапыч отведал щец, потом навалился на картошку, рычит от удовольствия. Вдруг принюхался, глаза его весело взблеснули, он открыл сахарницу, а там свежий мед. Пододвинул он посудину к себе и «давай лизать». Чмокает, тугое брюхо лапой оглаживает, до опорожнил. Лиса Мотя угостилась куриными крылышками, отварным рисом, овсяным печеньем и выпила кувшин молока. Ёжик-кактус выбрал жареных речных окуней, ел жадно, с костями, пососал конфетку и отведал клюквенного киселя. Мышка-коротышка булочкой насытилась и кусочек с собой взяла. Журавль длинные ноги всего попробовал, но особенно старательно склевал с тарелки зеленый горошек. Кот-пищик ел рыбу и мясо, потом снова рыбу и мясо. Собака-белка подобрала бараньи косточки. В тарелку с творожком вылила банку сметаны. У нее был отменный аппетит. Часа не прошло, пусто стало на столе. Сытые гости кланялись хозяевам и ласково говорили «Спасибо за угощение». Тут братья увидели, что на столе ничего нет, и в голос заревели. «А нам? А нам что?» А мы в ответ. «Ну где же вы раньше были?» «Теперь ждите ужина».